СВИТОК СООТВЕТСТВИЙ Сергей Гондлевский Дай Бог памяти вспомнить работы мои, дать отчет обстоятельной в очерке сжатым. Первонаперво следует лагерь мои. Я работал тогда пионерским вожатым. Там стояли два Ленина — бодрый старик и угрюмый бутуз серебристого цвета. По утрам раздавался воинственный крик. «Будь готов!» — отражаясь у стен сельсовета. Было много других серебристых химер. Знаменосцы, гарнисты, скульптура лосихи. У забора трудился живой пионер, утоляя вручную любовь к поварихе. Жизнерадостный труд мой расцвел колесом обозрение с видом от Омска до Оша. Хватишь лишку и Симонову в унисон. Знай, бубнишь помаленьку, ты помнишь, Алеша? Гадом буду. В столичный театр загляну, где примерно полгода за скромную плату мы кадили актрисам, роняя слюну, и катали на фурке тяжелого плята. Верный лозунгу молодости «Будь готов» я готовился к зрелости неутомимо. Вот и стал я в неполные тридцать годов очарованным странником с пачки Памира. На реке Иртыше говорила резня, на реке Сырдарье говорили о чуде. Подвозили, кормили, поили меня. Окаянные, ожесточенные люди. Научился я древней науке вранья. Научился спросить о погоде без мата. Мельтешит предо мной Одиссея моя киноленту Шосткинского комбината. Ничего-ничего, ничего не боюсь. Разве только ленивых убийц в полумасках. Отшучусь как-нибудь, как-нибудь отсижусь с Божьей помощью в придурковатых подпасках. В настоящее время я числюсь при СУ. 206 под началом НВ «Саткилавы». Раз в три дня караульную службу несу. Шельмоватый кавказец содержит араву очарованных странников, форменный «Зо», о музей посетителям на удивление. Величанский, Сапровский, Гандлевский, Шаззо, «Часовые строительного управления». Разговоры опасные, дождь с проливной, Запрещенные книжки о курке в жестянке, Стал быть, продолжается диспут ночной Чернокнижников, Кракова и Соломанки. Здесь бы мне и осесть, дышалят да тормоза. Ближе к лету уйду, и в минуту ухода Жизнь моя улыбнется, закроет глаза И откроет их медленно снова. Свобода! Как впервые, когда рассчитался в мои. Сдал казенное кладовщику дяди Васе, уложил в чемодан причиндалы свои, встал не свет, ни заря, и пошел во свояси. Дети спали, Физорк подчинял силомер. Повариха дремала в объятьях завхоза. До свидания, лагерь. Прощай, пионер. Торопливо глотающий крупные слезы. 1981 Первое стихотворение Гандлевского, которое я прочел в начале 80-х в парижском журнале «Эхо», было острое ощущение точного попадания, совпадения. Это же я два года подряд бубнил, ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, примазавшись к полковой самодеятельности с художественным чтением. Это же у меня в послужном списке пожарная охрана в согласии с его простой охраной, караульной службой. Это мои университеты, в которых постигались образцы вдохновенного вранья, равнодушной жертвенности, трогательного окаянства. Это у меня такие же запрещенные книжки и опасные разговоры. Это я только что впервые съездил в Испанию и бродил по Саламанке, представляя, как в этом светлом городе целиком из золотисто-розового камня копошилось чернокнижье и барочное плетение словес. Похоже, была вся биография с ее плебейскими работами и болтливым пьяным досугом, пустые споры между людьми поврежденного ума. Соответствия касались и самого важного — мировосприятия, мироощущения. Тогда я только и понимал свободу как уход. Совпадения продолжались и после того, как в конце 80-х познакомился с приехавшим на несколько дней в Нью-Йорк Гандлевским В сентябре 96-го мы вчетвером с женами отправились в Италию. Вечером в Риме перешли мост Умберто I, спустились к Тибру, разместили на лежащей мраморной колонии пармскую ветчину, моцареллу, помидоры, разлили вальполичеллу, и тут откуда-то зазвучало красиво-красиво томительное странники в ночи, под мостом самозабвенно, запрокинувшись, играл саксофонист. Я пошел к нему сказать спасибо и предложить стакан. Он принял, мы поговорили, вернулся я ошеломленный. За одиннадцать лет до этого, разумеется, в России Гондлевский написал, когда за даром, тем и дорого, с экзальтированным протестом трубит саксофонист из города Неаполя, видать проездом, Парень был из Неаполя проездом в Риме, вышел из гостиницы поупражняться. Вообще-то так не бывает, разве только с поэтами. Конечно, дело не в одних рифмующихся жизненных ситуациях. С самого начала и по сей день завораживают внятность и четкость, строгость и классичность стиха. Вот и прописные буквы в начале строк, вызывающий анахронизм. Гондлевский даже в молодые годы в густой, напористой среде, друзей-авангардистов сумел избежать искушения формальных изысков, напрямую адресуясь к великим предшественникам не столько XX столетия, сколько XIX, золотого века русской поэзии. Он и читает свои стихи по старинке, тщательно выговаривая каждый слог, разворачивая свиток неторопливо, уверенно, наглядно. Стихотворение 1981 -го года, Про работы написано изнутри того мира, который стоял вокруг. Всего через несколько лет мир рухнул. Александр Блок в духе своего времени и тогдашних поэтических настроений писал о блаженстве «Свидетели роковых минут» и, похоже, в самом деле так думал. Не зря же у него в дневнике есть запись о гибели Титаника. Жив еще океан. Ну да, океан жив. А полторы тысячи человек нет, но даже Блок не решился выйти с такой декларацией в стихах, доверившись лишь дневнику. Поэт конца XX века вряд ли и в одиночку порадуется катастрофе другой исторический опыт. Отношение к разлому мира выражается чувствительнее всего, даже не в словах, а в интонации. Младший приятель Гандлевского, Денис Новиков на непокойный, подсчитывает потери, делает куда талантливее, чем занимаются тем же десятки миллионов его соотечественников. Когда-то мы были хозяева тут, но все нам казалось не то. И май не любили за то, что он труд, и мир уж не помню за что. Элегия. Гондлевский, примечательно для него и для правды, прикидывает перемены не на мы, а на я. Стал ли я счастливее, став свободным? Не уверен. Но свобода — это не про счастье. Причем здесь счастье? Свобода расширяет кругозор, подогревает чувство личного достоинства, треплет нервы, умножает познание, а кого и когда выше названное осчастливливало. Так в прозе. А вот воспоминания про мир, труд, май в стихах 99-го года, опять-таки примечательно, что тут отход от традиции без прописных и знаков препинания. Пусть я встану, чем свет не таким удручающим, что ли, как сегодня прилег. Разве нас не учили хорошему в школе, где пизда Марь Ивановна проводила урок? Иванов сколько раз повторять «не вертись и не висни» на «онищенко» сел по-людски. Все открыли тетради, пишем с красной строки «смысл жизни». Тоже элегия. За этой интонацией без гнева и пристрастия, правда, потому что речь о себе о своей ответственности за судьбу, твоей ответственности за твою судьбу. Михаил Гаспаров подчеркивает, что в годы зрелости Мандельштам писал в среднем меньше, чем по стихотворению в месяц. Для профессионального поэта это мало. Гондлевский пишет по два-три стихотворения в год. Так совсем не принято. Обычно бывает поток, из которого потом редактор или время что-то оставляют. Составлять избранное Гондлевского тяжелый неблагодарный труд. У него все избранное. Есть такая юридическая форма — защита чести и достоинства. Гондлевский однажды отказался от премии «Антибукер», то есть от изрядной суммы в 12 тысяч долларов, потому что столкнулся с унизительной процедурой получения, вызвал большой переполох в литературном сообществе. Никто ничего не понимал, строились догадки, хотя сам он все печатно объяснил. Но таково состояние умов и душ, что как-то не очень верили, недоумевали. «Ну, походи, попроси» понабирай телефонные номера, посиди в приемных. Так заведено. Но он так не захотел. Защитил свои чести и достоинства доступным себе способом. Ушел с того открытого пространства, где раздают коробки с подарками, туда, где он вдалеке от посторонних пишет. История, характерная и для творческого метода Гондлевского». Не давая повода упрекнуть себя в поспешности и небрежности, выходя к читающей публике только с отточенными стихотворениями, каждое из которых достойно включения в любую антологию, он таким способом защищает честь и достоинство поэта. Вероятно, как подлинный лирик, сочиняет не меньше других, то есть постоянно, только отделывает стихи необычно долго. Не производит массовой продукции. На его поэтической кухне готовится блюдо к празднику. Раз навсегда осознав, что искусство есть чудо, которому не приложимы обычные рациональные мерки, стоит ли удивляться тому, что при такой кропотливости сохраняется легкость и естественная достоверность интонации? Вот что мне давно уже представляется главным в поэзии. Интонация. Если ты ей веришь, значит, она обращена к тебе. Только то и нужно. Иногда даже кажется, что сам это все написал».